Глава 600. Одна капля. Фрукт Вознесения Бессмертных не был каким-то редким лекарственным растением, и хотя на планете Судзаку он встречался не слишком часто, всё же его можно было добыть. Этот фрукт был размером всего лишь с кулочек младенца, красно-лилового цвета, и от него исходил удивительно нежный аромат. Съев его, человек испытывает ощущение божественной лёгкости и радости, как будто он парит в облаках, как бессмертный, поэтому этот фрукт назывался фруктом Вознесения Бессмертных. Если этот фрукт съедал простой смертный, то у него появлялась довольно сильная зависимость, но для культиватора фрукт не имел такого воздействия, однако всё же находились культиваторы, которые получили удовольствие от поедания этих фруктов и не хотели противиться этому ощущению воспорения в облака. В мире смертных высокопоставленные личности то и дело платили большую цену за то, чтобы выменить фрукт Вознесения Бессмертных из рук культиваторов и погружились в эту прекрасную иллюзию, где словно сами становились настоящими бессмертными. Ван Али огляделся вокруг, насколько было видно глазу, везде густо росли эти фрукты Вознесения Бессмертных. Ван Али не испытывал особого интереса к этим фруктам, ведь только что сквозь ограничение вокруг этого места прорвалась высохшая костяная рука, закованная в наручье она испускала чёрное свечение, которое превратилось в густую дьявольскую ауру и вмиг заполнило собой всё вокруг». Взгляд Ван Линя холодно сверкнул. Глядя на эту руку, он хлопнул правой рукой по сумке, и в его ладони появился меч Бессмертного. Всю лигу внутри меча Бессмертного тут же издал воинственный вопль. После того, как его план провалился, он всё время был очень осторожен, а сейчас, когда Ван Линь достал меч явно с намерением драться, он решил, что в этот раз точно должен совершить подвиг и выслужиться. Он провёл с Ван Линем много лет, и, конечно, был хорошо знаком с его характером, про себя он решил, что если он сейчас совершит какой-нибудь подвиг, то хозяин не станет вспоминать о том, что случилось в прошлом. Меч издал лёгкий звон. Этот меч тоже был довольно надменной сущностью, головой всего оружия, но в этот раз в его звоне почему-то спряталась подлая злоба. Как только чёрная рука появилась в воздухе, она снова схватила пустоту в сторону Ванлини, и вихрь дьявольского ветра, повинуясь ей, полетел вперёд. Ванлинь уже был к этому готов. Его глаза сверкнули ярко-красной вспышкой, и меч бессмертного, повинуясь убийственному намерению в сердце, быстро нанёс удар. Засвистел ладца меча, меч бессмертного покинул ладонь и вылетел вперёд. Он обратился летящим драконом, следуя за цемеча. Под управлением сью этот меч дракона тважно нанёс удар по высохшей костлевой руке, и они сцепились в схватке. Казалось, рука совершенно не обратила внимания на этот меч бессмертного, и когда удар меча приблизился, она хотела его схватить. Но когда сухая кость коснулась Меча Бессмертного, раздалось громкое шипение, как будто рука была сделана из льда, и сейчас нас схватилась за раскалённое железо. Силига внутри Меча Бессмертного тут же расхохотался, довольный собой. Меч Бессмертного крутанулся и уже собирался пройти сквозь руку и нанести ещё удар, как вдруг наручи на этой высохшей руке начали спускать густую дьявольскую цы, которая по руке вошла прямо в Меч Бессмертного. Силига удивлённо вздрогнул и хотел вырваться, но рука держала его словно клещами, крепким смертельным захватом. Ванолень холодным взглядом смотрел на всё происходящее, и когда от Наручи начала исходить дьявольская аура, он поднял указательный палец правой руки вперёд и тихо проговорил «Палец дьявола». В этот раз пальцы пальце собралась совсем не его собственная цепь смертных, а собранная в его путешествиях по миру демоническая сила. Запустив палец дьявола с помощью силы Вознесения, Ван Линь мог трансформировать и концентрировать энергию небес и земли в одном пальце. В отличие от пальца смерти, этот палец дьявола испускал дьявольскую цы. В этот момент на пальце Ван Линь словно образовался огромный вихрь, который начал бешено поглощать демоническую энергию небес и земли. На кончике пальца Ван Линь мгновение ока показалась чёрная вспышка. Эта чёрная вспышка, казалось, была способна поглотить весь свет. Как только она появилась, всё вокруг накрыло дьявольской аурой. Один взмах, и эта чёрная вспышка, словно молния, полетела прямо к высохшей руке. С огромной скоростью она приблизилась к руке, и когда коснулась её раздался треск, который эхом прокатился по округе, высохшая костяная рука разрушилась, и Сью-Лига немедленно высвободил меч из её хватки. В тот момент, когда рука потрескалась и начала разрушаться, на наручах вокруг неё вдруг сверкнула руна, и когда это произошло, чёрная рука, которая уже превратилась в прах, рассеялась, и рябью заполнило собой всё пространство на тысячу джанов вокруг, образовав чёрное кольцо света. Внутри этого кольца на пространстве в тысячу джанов всё немедленно запечатало собой дьявольская сила, сформировав подобие клетки. После этого руна на поверхности наручи сверкнула снова, и в этот раз от них раздался звон, прокатившийся эхом на тысячу джанов, словно отзвук грома. Всё это произошло в одно мгновение. Эффект от этого звука был во множество раз сильнее, чем от дьявольского ветра раньше, И когда он отозвался эхом, ясность, которую Ван Алин сумел сохранить, своим сердцем убийца сразу же ослабла. Лицо Ван Рини стало мрачным, он сделал шаг вперед и разом оказался в небе. Его правая рука сформировала печать, после чего открытой ладонью обрушилась на наручь. В тот миг, когда ладонь ванлине приблизилась к наручам, они вдруг загорелись дьявольским пламенем, которое мгновенно охватило небо над наручами и превратилось в черную тень размером с кулак. На лобовитой тени торчал один рог и она вся была черной, как смоль. Как только она появилась, в углах её пости мелькнула презрительная усмешка, после чего она вдруг открыла рот и издала яростный крик. Изначальный дух Ван дрогнул, но холод в его глазах стал плотней, и правая рука, не собираясь останавливаться, отпечаталась ударом на наручах. В этот миг чёрная тень издала ещё один вопль, который был ещё сильнее, чем прежде. Звуковые волны этого крика превратились во взрывную волну, которая прокатилась между Ван Линьем и наручами. Если бы только всё на этом закончилось, настоящий удар пришёлся на изначальный дух Ван Линьи, от этого дьявольского звука его изначальный дух снова собрался вылететь из его тела. Всё его убийство намерение грозило вот-вот разрушиться. На лице чёрной тени показалось свирепое выражение, и она издала ещё один вопль. Ван Линь прикусил кончик языка, Но не отступил, наоборот подался вперёд. Он вскинул правую руку и схватил наручи, после чего сила бессмертных в его теле яростно влилась внутрь наручей. Когда его сила бессмертных вошла в наручи, дьявольский звук тут же рассеялся, но чёрная тень со вспышкой света проникла в правую руку Ванлиния, втекла прямо в его тело, и, обернувшись потоком дьявольской ци, она ринулась прямо к изначальному духу. Дьявольская сила заплясала внутри Ванлиния. Ванолин, схватив наруча правой рукой, тут же опустился с небес и сел на землю, скрестив ноги. В его сознании дьявольская ци тени текла по меридианам его тела, и, превращаясь в сирию иллюзии, стрясала его изначальный дух. В глазах Ванолин сверкнул сумеречный огонь. Он опустил взгляд и посмотрел на растущие вокруг фрукты Вознесения Бессмертных. Затем он без тени сомнения протянул обе руки, и от одного взмаха все фрукты Вознесения Бессмертных отделились от ветвей и взлетели в воздух. Этих фруктов Вознесения Бессмертных было не меньше десятка тысяч, и сейчас казалось, что всё небо закрыли с собой эти красно-лиловые фрукты. В этот момент сплеск дьявольской энергии в изначальном духе Ван Линя зацепил изначальный дух и вместе с ним устремился наружу из тела Ван Линя. Лицо Ван Линя было мрачным, он хлопнул в ладоши, и тут же все фрукты Вознесения Бессмертных в небе лопнули. Сок изнутри этих фруктов собрался вместе, непрерывно сливаясь, сжимаясь и концентрируясь. В мгновение ока сока из десятка тысяч фруктов Вознесения Бессмертных после процесса концентрации превратился в одну-единственную каплю. В одну каплю красную, словно свежая кровь. Посмотрев на эту красную каплю, Ван Линь незамедлительно протянул правую руку, взял её и закинул себе в рот. Как только капля оказалась внутри, Ван Линь всем телом вздрогнул то необыкновенное чувство, которое посещало человека после употребления фрукта Вознесения Бессмертных, сейчас было усилено в тысячи раз, и в мозгу Ван Линя как будто разорвались один за другим бесконечные раскаты грома. От такой сильной стимуляции сознание Ван Линя поднялось на пик возбуждения, и эта волна возбуждения, взятая им под контроль, превратилась в движущую силу в его теле. Изначальный дух, захваченный дьявольской цы и уже готовый покинуть тело, в этот момент всё-таки резко остановился. Глаза Ваналения покраснели, на лице вздулись жилы, словно он переживал сильнейшую боль. «А ну, проваливай!» Ванолине сдал низкий стон, похожий на рёв животного, который громом прокатился по округе. Черную тень практически выкинула из его правой руки наружу. Однако она не собиралась сдаваться. Вылетев только наполовину, чёрная тень яростно завопила и, сопротивляясь, попыталась снова проникнуть в тело Ваналения. Лицо Ваналения превратилось в вере Необыкновенная сила фрукта Вознесения Бессмертных бурлила в его теле, превращаясь в невообразимую мощь, которая заставляла его сквозь боль ощущать сильнейшую эйфорию. Он насильно подавил боль в теле и взял эйфорию под контроль. После сжатия уплотнений ему удалось превратить эти два чувства в волну невероятной взрывной силы. «Проваливай прочь!» Ван яростно вскинул голову и поднял обе руки... Взрывная сила в его теле бёшно вырвалась наружу, и чёрная тень тут же вылетела из его тела. Когда тень покинула его тело и оказалась в воздухе, глаза Ван Линя налились кровью. Он рванул прямо за ней и схватил эту чёрную тень, после чего вся сила бессмертных в его теле взорвалась и яростно втекла внутрь этой чёрной тени. Чёрная тень страдальчески застонала и разрушилась, превратившись в тонкие нити, которые просочились сквозь пальцы Ван Затем она снова материализовалась в десяти джонах от него, и ядовитым взглядом уставилась на Ван линия. Но теперь Ван Линь совершенно проигнорировал этот взгляд. Сила фруктов Вознесения Бессмертных уже готова была взорваться в его теле, и от этого возбуждения Ван Линь сделал шаг, и ни секунды не сомневаясь, мизинцем левой руки указал прямо перед собой. «Палец загробного мира!» Использование пальца загробного мира на уровне Вознесения запустило домен изначального духа, в этом пальце отразился круговорот жизни и смерти, отразилось всё сознание в аналине на данный момент. Сила фрукта Вознесения бессмертных помогла в аналине использовать эту технику в полную силу. Один палец, и небо и земля потеряли краски. Эта божественная способность пальца загробного мира бесконечно приблизилась к искусству бессмертных низшего уровня. В небе начали появляться провалы и разломы пространства. Этот палец был олицетворением жизни и смерти. В глазах чёрной рогатой тени отразилось неверие, она взвизгнула и собралась бежать, но палец был уже совсем рядом. Тело чёрной тени замерло и тут же рассеялось. Внутри чёрной башни, на древнем поле боя, из черного доспеха раздался гневный рёв, после чего из него яростно вырвалось сильнейшее божественное сознание, которое слилось с пустотой. Техника пальца загробного мира прекратила действовать, и печать, созданная дьявольской ци в пределах тысячи джанов вокруг, тут же исчезла. Ван Лень всё ещё держал в руке наручи наполненные дьявольской ци, которые яростно желали вырваться, но рука Ван Леня крепко стиснула их, затем он выпустил изо рта ци изначального духа, и когда она попала на наручи, то обернулась паутиной из ограничений, которые запечатали наручи. Затем он небрежно бросил наручи в свою сумку, глаза Ван Леня всё ещё оставались красными, так как сила фрукта Вознесения Бессмертных исчезла ещё не полностью, и в его сердце бешено росло сильнейшее намерение битвы. Это намерение было очень сильным, он не мог его контролировать. Ван Ринь сформировал правой рукой печать, и тут же издалека в его ладонь вернулся меч Бессмертного. Сюлига сейчас не смел произнести ни звука. Состояние Ван Анрене заставило его сердце дрогнуть от страха.